Я понял нашу недостаточную ответственность. Андрей Вознесенский. У нас в последние два десятилетия наблюдаются две крайности. Первая крайность – все советское не опровергать Коснулось это и шестидесятников. И Булат Акуджава в раз оказался плох. Врач-гинеколог и по совместительству критик Ефим – Лямпорт полагал, что с известного барда сыпался песок, и поэтому, мол, всерьез спрашивать с него ничего не стоило. И Евтушенко якобы всю жизнь блефовал, и Роберт Рождественский всегда чистил себя под партию. Другая крайность — все, мягко говоря, идеализировать. Почитайте, что у нас писали и продолжают писать, к примеру, об Андрее Вознесенском. Да это прямо... Икона советской поэзии. Вот статья в газете «Собеседник» Олега Пиранова, поэт «Под ботинком», 2020 год, номер 22. Автор со ссылкой на вдову поэта заявил, будто Вознесенского после прозвучавшего в марте 1963 года окрика Хрущева загнобили. «Сорок дней», — написал Пиранов, — Поэт не мог принимать пищу. Его исключили из союза писателей. Началась настоящая травля. Стоп! Что за чушь? Кто сказал, что Вознесенский сорок дней голодал? И когда это Вознесенского исключали из союза писателей? Где тогда дело об изгнании поэта из творческого союза? Я в архивах пока не обнаружил другие дела, в частности, стенограмму приема, а не исключение Вознесенского в Союз писателей. Что из нее следует? Как выясняется, Вознесенский еще в молодости был очень расчетлив, заручившись поддержкой как влиятельных либералов, так и автоматчиков партии типа Николая Грибачева. Впрочем, Зачем все пересказывать? Читайте стенограмму, состоявшегося весной 1960 года, заседание приемной комиссии Московской писательской организации. Вознесенский Андрей Андреевич, 1933 года рождения, русский, беспартийный. Автор ряда стихов в газетах и журналах, начиная с 1958 года. Рекомендации секции поэзии членов Союза писателей товарищей Маршака, асеева Винокурова, Грибачева. рецензировали члены приемной комиссии «Горелик», «Звягинцева», «Луконин». Здесь присутствует Наровчатов, Звягинцева, и все мы его знаем. Он печатался в газетах и журналах. Вот подборка стихов. 1958 год. Литературная газета, 1958 интернет- fate, 1958 год нового мира, 1958 году, 1958 Stern год. Литературная газета, 1958 года, 1958 год. Литературная газета, знамя, разгоняется la hard inc�� света BRON, 有 training enables газета, Из серии к OLED vertical взаимодействие, ocomowska5 g 805 Наверное, все обратили внимание на два его стихотворения, которые были напечатаны в это воскресенье. 16 апреля 1960 года литгазета опубликовала стихи Вознесенского Сибирские бани и Суздаль. Это очаровательное произведение, которых достаточно для того, чтобы понять, что автор их талантлив. Секция поэтов рекомендует очень хорошо хотя делает некоторые замечания в адрес поэта. Позвольте прочитать рекомендацию Маршака. Читает. Кто-то из рекомендателей говорит, что у поэта Вознесенского нет книг, но объясняет это свойством его характера, что ему не удалось пробить эту книгу. на Наровчатам. В начале мая выходит книга Вознесенского. Звягинцева. Книги Андрея Вознесенского сразу обратили на себя внимание, как свежим ливнем обдало всех с газетных страниц его стихотворения или отрывок из поэмы «Мастера». У Вознесенского свои краски, свои переливы интонации. Ни с кем из современных поэтов его не спутать. Из прежних поэтов отчасти вспоминается Марина Цветаева Чуть-чуть Павел Васильев. Народность стихов Вознесенского совмещена с культурой, знанием истории, живописи, архитектуры. Игра о литерации, рифм у него. Не во имя самой игры, а ради убедительности. Так мне кажется. Влюбленность в труд и силу народа, что является сквозной темой Вознесенского, выражена не в риторических похвалах, а в таких строках, как, например, «И стоят возле клуба», описав полукруг, «Магелланы», «Колумбы», из колумб и «Калуг». В стихотворении «Загорская лавра», где, сопя носами сизыми и подтолкнувши рясы, кто смотрит телевизора, кто просто точит лясы, ведется разговор с с Бледным служкой твердящим про денежки, про ладанги и про родню из Ладоги. И в этом разговоре виден характер Бледного служки и советского поэта, говорящего ему. И колокол по парню гудит окрест крест. на решетке, на жизни крест. Горы, родники, березки Вознесенского — нетрадиционное сладковатое описание а неожиданные, горячие, четкие изображения Родины. Андрей Вознесенский много пишет о прошлом России, но видит он это прошлое глазами современного человека. Петр Первый для него. Петр Первый — пот первый. Не царский от шубы, от баньки с музыкой, а радостный, грубый, мужицкий. Очень характерно для поэта начало стихотворения «Россия». Мы писали историю не пером, топором. Сколько мы понастроили деревень и хором. Уважение к русской старине для Вознесенского, трамплин для восхищения современным и будущим. Я не согласна с критиками, очень строго осуждающими стихотворение Гоя. По-моему, это неформалистическое стихотворение и отнюдь неупадочное. Трагическое — да. Но мы не должны бояться трагедийности там, где речь идет о трагических событиях. «Я — Гоя, я — Горя, я — Голос войны, Голод, голод на снегу сорок пятого года». Звуковые повторы здесь придают силу и убедительность, и какое-то трагическое набатное звучание. И трагическое, и озорное, веселое очень сильно получается у Вознесенского. Мне не очень нравится его последнее из опубликованных стихи Бани и баллада «Сплетен» по содержанию. Но написаны и они превосходно. Предостеречь Вознесенского хочется только от одного – чтобы его удаль не переходила в разухабистость, а народная речь — в уличный говорок. Но талант Вознесенского настолько очевиден, что можно надеяться на то, что он сам вскоре разберется, где смелость, где сила чувства, а где шапками закидаем. Вот Вознесенский пишет, хотя и с улыбкой. «Долой Рафаэля!» «Да здравствует Рубенс! Фонтаны, форели, цветастая грубость!» У него очень хороши цветастая грубость в стихах, но думается, что поэзии не меньше нужна и возвышенная чистота сикстинской Мадонны. Отяготение к большому и чистому нередко проступает в стихах поэта и через цветастую грубость. В общем же, перед нами поэт подлинный, поэт удивительный, и необходимо принять его в члены Союза советских писателей. Горелик. Мы имеем дело с отличным поэтом, с поэтом со своим голосом. В его сборнике не найдется стихотворение, из которого нельзя было бы привести строки, показывающие удивительную живописность, мастерство автора. Он очень талантливый человек, и тут о нем не может быть двух мнений. Наровчатов, мне приходится говорить от имени секции поэзии. Ни об одном человеке не было такого единодушного мнения, как о Вознесенском. Это поэт милостью Божией. Он талантлив с первого до последнего дыхания. И что сейчас редко встречается у поэтической молодежи, у него сочетается какая-то рафинированность в стихах и в культуре это человек одновременно смолявинскими может быть москами красок это очень редкое сочетание он насквозь своеобразен можно найти какие-то истоки его творчества ведь поэт не рождается на голом месте ему 26 лет это сложившийся поэт маршак прав когда о нем писал Еще один немаловажный момент, с которым приходится сталкиваться. Я его не знал совсем, сравнительно недавно лично с ним познакомился. Он на меня произвел отличное впечатление. Это по-настоящему думающий человек, глубокий, в лучшем смысле слова интеллигент, которому не кружит голову дешевый успех, как это наблюдается у ряда молодых поэтов. Ведь приходится слышать... Справедливые упреки в адрес Кузнецова. Человека еще не утвердили на президиуме, а он ведет себя как завсегдатый клуба. Я не буду называть фамилии, а можно было бы привести фамилии известных молодых поэтов, которые бряцают своей побрякушечной славой. У Вознесенского эти свойства противопоказаны. Внутренние. Этот человек-труженик, человек-работающий. Может быть, тут ему многое дала школа архитектурного института. Я от своего имени от имени секции поэзии буду голосовать за Вознесенского. Прилижаева. Никто не хочет больше высказаться? Будем голосовать. Кто за то, чтобы Вознесенского принять в члены Союза писателей СССР? Единогласно. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. А вскоре после этого заседания в подмосковном Переделкине прощались с Борисом Пастернаком. Вознесенский еще при жизни классика не раз называл поэта своим учителем. Но власть испугалась похорон Пастернака, и послала художникам четкий сигнал, что их присутствие на прощальной церемонии нежелательно. Не потому ли Вознесенского не оказалось на похоронах? А чтобы никто не подумал что-то не то, был запущен слух, будто Вознесенского в тот день вызвало литературное начальство то ли для утверждения в Союзе писателей, то ли для вручения членского билета». Сам же Вознесенский позже утверждал, что на похоронах он все-таки был. Якобы его к железнодорожной станции подвез Александр Межеров, и оттуда поэт самостоятельно добрался до кладбища. Вот только ученика, мастера, на кладбище никто не заметил. Что было в последующие годы? Так, как все описал в своей статье Пиранов или несколько по-другому. Наверное, какие-то утверждения Пиранова я мог бы перепроверить по выпискам, которые сделал в разных архивах с 2008 по 2019 год. Но для этого мне надо было перевернуть вверх дном всю квартиру. Поэтому я предпочел другой путь и обратился к биографии поэта, которую написал и в 2015 году издал в серии «Жизел» Игорь Вирабов. Ведь в «Жизел», по идее, все должно быть выверено. Но книга Вирабова еще больше меня запутала. Во-первых, биограф-поэта утверждал, что Вознесенский был обруган якобы на четвертой встрече руководителей партии с творческой интеллигенцией. Первое имело место на подмосковной даче «Портначальство» в Семеновском, 19 мая 1957 года. Вторая – 1 декабря 1962 года в Манеже. Потом, через две с половиной недели, 17 декабря, был прием на Ленинских горах. А четвертая, мол, состоялась 6-7 марта 1963 года в Кремле. А куда Вирабов дел встречу деятелей литературы и искусства, которая прошла в Семеновском 17 июля 1960 года? Это мы не считаем двух заседаний в конце декабря 1962 года идеологических комиссий ЦК, на которые один из главных партийных идеологов Ильичев вытащил большую группу творческой молодежи. Да и весной 1963 года Кремлевские посиделки начались не 6 а 7 марта и продолжились 8 марта. Второе. Я не понял, как власть могла якобы по доносу писателя Николая Грибачева закрыть в 1962 году Союз кинематографистов. Вообще-то этот Союз был создан позже, в 1965 году, а с лета 1957 года Действовал оргкомитет по созданию союза кинематографистов, который поначалу возглавлял режиссер Иван Пырьев А убран Пырьев был оттуда не по доносу поэта Грибачева Это потребовали от Кремля как раз не охранители, а прежде всего либералы Сообщившие в ЦК о частых приставаниях Пырьева к молоденьким актрисам И происходило это уже в 1964 году. Правда, либералы рассчитывали взять процесс создания Союза кинематографистов в свои руки. Но партаппарат навязал им Кулиджанова. Третье. Вирабов перечислил тревожные звоночки, прозвучавшие перед встречей в Кремле. Мол, Вознесенского предупреждали, что он не в ту степь ударился Но, как выясняется, звоночки тогда раздавались разные. Вспомним, кто в ту пору опекал Вознесенского. Разве не главный редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников, который каждый свой чих согласовывал с большими людьми из аппарата ЦК КПСС? А до этого поэту какое-то время покровительствовал главред журнала «Октябрь» Федор Панферов, который не признавал никакого модерна. Четвертое. Совершенно неверно показана будущая муза Вознесенского Зоя Богуславская. Вирабов представил ее как молодого критика и начинающего прозаика. Но весной 1963 года 39-летнюю Богуславскую никто не знал ни как тонкого критика, ни как подобавшего большие надежды прозаикам. В узких кругах она была известна, во-первых, как важная чиновница, которая работала в аппарате Комитета по Ленинским премиям и от которой зависело прохождение выдвинутых на премию книг через секцию литературы этого комитета, и, во-вторых, как автор скучнейшей книги о Леониде Леонове. Свежих мыслей она тогда в печати не высказывала, может, стеснялась. Пятое. Вирабов со ссылкой на журналиста Дмитрия Минчика утверждал, что стенограмму состоявшихся в Кремле 7-8 марта 1963 года встреч Хрущева с деятелями культуры якобы хотели чуть ли не уничтожить. По версии Вирабова, Минчик разыскал бобины с аудиозаписями, а на этих бобинах остались даты и фамилии выступавших. Но Вирабову было бы неплохо самому все перепроверить, а не повторять ошибки Минчика. И шестое. Вирабов подробно рассказал, как после полученной в Кремле взбучки публично каялись и Василий Аксенов, и Евгений Евтушенко, намекая на то, что Вознесенский оказался самым стойким среди шестидесятников, не опустившимся до примыкания перед властями. Больше того, спустя годы Вознесенский яростно обличал одного из главных партийных идеологов поздней оттепели, Леонида Ильичева. Он писал, «Вы были главным эпохи подметальщиков. Я – выметаемое дерьмо». Но так ли уж Вознесенский был безгрешен и отчаянно храбр? Все-таки пришлось мне в поисках правды заняться извлечением архивных материалов. И что они рассказали? А вот что. Хрущев обрушился на Вознесенского, повторю, не седьмого, а восьмого марта. А бабины с аудиозаписями кремлевских встреч я не видел и не прослушивал, поэтому не могу утверждать, откуда Вираба взял неправильную дату выступления поэта. Но я одно время плотно работал сохранившимся в Российском государственном архиве новейшей истории фондом Никиты Хрущева, фонд 52. В этом фонде отложились дела 332 и 333 с полной стенограммой всех выступлений в Кремле и за 7 марта, и за 8 марта. Они уже давно не секретны. И, к слову, никто уничтожать их никогда даже не собирался. Что же мешало Верабову ознакомиться с Хрущевским фондом? Лень? Теперь по сути. Уже через несколько дней после кремлевских встреч высшее партруководство дало Ильичеву команду принять и обласкать обруганного поэта. 14 марта 1963 года Ильичев доложил товарищу Хрущеву Н.С. В соответствии с поручением принял поэта Вознесенского. В беседе он проявил правильное понимание критики в его адрес на встрече руководителей партии правительства с деятелями литературы и искусства. Выразил желание выступить в печати с соответствующей статьей. «Вознесенский передал мне письмо на ваше имя, которое прилагаю». В приложенном письме Вознесенский раскаивался за данным в конце 1962 года интервью полякам и страстно благодарил Хрущева за прозвучавшую в Кремле критику. Он писал «Дорогой Никита Сергеевич, мне очень больно, что я не сумел выразить всего на встрече. Самое дорогое для меня — родная русская природа, народ» его история, традиции, его сегодняшняя борьба за самое красивое общество на земле, коммунистическая партия, осуществляющая самую поэтическую мечту Ленина. Разговор польского журналиста со мной и Аксеновым происходил в ноябре, до посещения вами и руководителями партии и правительства выставки в Манеже. Продумав сейчас эту беседу, я понял нашу недостаточную ответственность, недостаточный опыт и то, что при неточном воспроизведении ее могут использовать враги нашей страны. Вашу строгую критику я не забуду. Ваше рукопожатие обязывает ко многому. Спасибо за доверие. Ответ на это может быть только один – работа.